Наполеон предлагал мир и России, но император Александр посчитал его условия не гарантирующими спокойствия Европы и поэтому отказался от них и приказал своим войскам возвратиться в Отечество. Опасения Александра были справедливы. Вскоре после непрочного Пресбургского мира, так слабо успокоившего Европу, Новые замыслы французского императора опять встревожили ее. Присоединяя одну за другой области Италии и Германии к Франции или подчиняя их своему влиянию, Наполеон отчетливо показал всем свое намерение быть основателем всемирной монархии. После Пресбургского мира, унизившего первое по старшинству европейское государство до второстепенной державы, дерзкое намерение Наполеона стало осуществляться с новой силой. Он начал действовать решительнее. В том же 1805 году он изгнал из Неаполитанского королевства царствующую там фамилию Анджуйскую и отдал его своему брату Иосифу а Ботавскую или Голландскую республику превратил в королевство и отдал своему брату Людвигу. Германские области, большая часть которых была обязана Франции или своим существованием, или преобразованием из герцогств в королевство, из графств в герцогство, были преобразованы в соответствии с целью французского императора. Он образовал из них Рейнский союз и назвал себя его протектором. Это название говорило о степени их зависимости и в то же время внушало живейшие опасения тем из государей, кто больше других заботился о спокойствии и счастье европейских народов. Это были император Александр и прусский король Фридрих Вильгельм Третий. Еще за год перед этим, а именно в октябре 1805 года, до начала войны французов с австрийцами, самая искренняя дружба связывала прусского короля с русским императором. Отправляясь к своей армии в Австрию, Александр заехал в Берлин. Слух о высоких достоинствах Фридриха Вильгельма настолько заинтересовал русского государя что он пламенно хотел личного свидания с ним. Результатом этого свидания был союз, основанный на взаимном глубоком уважении, и с того времени он соединил неразрывными узами два народа, достойные один другого. Тень Фридриха Великого, этого славного государя, любопытную историю которого вы, милые слушатели, без сомнения помните – осенило благословением этот союз. Союз, при заключении которого они дали клятву быть друзьями и в то же время союзниками для защиты государей и народов, обиженных похитителем французского престола. Прекрасен был этот союз, но много предстояло вытерпеть венценосным друзьям, прежде чем их дружба принесла блистательные плоды. В августе 1806 года был объявлен союз России и Пруссии в борьбе против Франции. Наполеон, у которого была причина подозревать, что его дерзкому могуществу будет оказано сопротивление, не выводил своих войск из Германии и Австрии, хотя и должен был сделать это по условиям Пресбургского мира, и его армия была готова действовать против Пруссии – прежде чем вспомогательное войско Александра достигнет границ Пруссии. Поэтому французы имели бесчисленные преимущества. Они численностью своей армии превосходили прусскую армию и были под командованием самого Наполеона, а его громкое имя никогда не внушало его воинам такого энтузиазма, как в то время». Их победные клики над Австрийской империей еще раздавались в Европе, и Алстерлидское сражение придавало Наполеону особенный блеск героя. И так уверенный в легкости победы над Пруссией до прибытия русских войск, тем более что она была ослаблена войной прошедшего года, император французов спешил воспользоваться своим выгодным положением которая вскоре еще улучшилась от того, что Пруссия ошиблась точно так же, как и Австрия. Начала войну с французами, не дождавшись русских, шедших к ней на помощь. Наполеон со своей многочисленной армией в сражении при Ене уничтожил почти все прусское войско. Часть его была разбита, другая взята в плен, третья сложила оружие сама, и победитель уже без битв вошел в Берлин и Варшаву, принадлежавшую тогда Пруссии. Королевская фамилия удалилась в Кёнигсберг, но и там она недолго оставалась в спокойствии. Ненависть Наполеона к прусскому королю из-за его союза с Александром, единственным из европейских государей, который еще казался опасным для могущества Франции, была так велика, что он не щадил его и использовал все средства, которыми можно было чувствительно поразить благородное сердце Фридриха. Города Пруссии переходили один за другим под власть французов. Наконец, в декабре 1806 года пришли русские войска под командованием фельдмаршала Каменского, и Наполеон, с ожесточением и самонадеянностью, которые ему внушили его победы, бросился на войско опаснейшего противника. Первое сражение русских с французами было при Пултуске. Оно было кровопролитное, но с непонятным исходом. Каждая из сторон присваивала себе честь победы. Каменский вскоре после этой битвы заболел. Командование армией было поручено Бениксену. Новый главнокомандующий вместе с прусским генералом Листоком одержал знаменитую победу 29 января 1807 года при Прейсиш-Эйлау. Но Наполеон не признавал себя побежденным. Правда, он не мог в этот раз овладеть Кенигсбергом, но зато овладел Данцигом и этим очень усилил свое положение в Пруссии. Прошло еще несколько месяцев, и счастливый завоеватель покорил почти все государство Фридриха. Последняя его решительная победа была при Фридланде 2 июня 1807 года. Русские прусаки показали здесь чудеса храбрости, и около полудня победа склонялась уже на их сторону, но к вечеру счастье снова обратилось к тогдашнему своему любимцу, и он стал победителем. Следствием этой победы было взятие Кёнигсберга, откуда семейство короля уже переехало в Мемель, самый северный город прусских владений. Армия союзников, утомленная тяжелым сражением при Фридленде, отступила к небольшому прусскому городку Телезиту и даже переправилась на другую сторону реки Неман, на левом берегу которой он был построен. Здесь, в Телезите, предстала перед взорами европейцев любопытнейшая картина. Произошло важнейшее в политическом отношении событие – Здесь увиделись два знаменитейших государя того времени. Здесь узнали друг друга два повелителя Европы – Александр и Наполеон.